Нечто. Илья Петрович подобрал на улице нечто маленькое, серой масти. Нечто ело, что дают, играло в мячик, поскуливала то жалобно, то радостно, но от чего-то очень не нравилось жене Ильи Петровича. В минуты гнева она хватала нечто и бежала с ним в уборную. Утоплю, грозила она, занося нечто над унитазом. Илья Петрович, юляя и унижаясь, забирал питомца и давал всякие клятвы, обещал дары. Нечто дрожало и пряталось у него на груди. Нечто быстро росло, распушалось. Глаза у него были красивого рубинового цвета. Илья Петрович привык к их сверлящему бессловесной любовью взгляду, который сопровождал его по всему дому. А потом, однажды, он не успел. Мгновение назад казалось, что всё хорошо, и вот уже разъярённая жена тащит нечто в уборную, как упирающегося телёнка на бойню, хлопнула дверь, зашумел слив. На встречу подоспевшему Илье Петровичу, бледному от дурных предчувствий, вышло в одиночестве нечто и отправилась мыть лапы, потому что было очень чистоплотным. Жены в туалете не оказалось. Только бриллиантовая серёжка-гвоздик, очередной дар, блестела на дне унитаза. «Вот и хорошо!» — облегчённо вздохнул Илья Петрович. «Вот и славно!» И пошёл на кухню готовить гречку с мясом. Нечто всегда ело её с аппетитом.